что, разумеется, ее можно побудить к войне, но для этого нужно посулить ей выгоды посущественнее. — Что такое, что такое? — стал спрашивать царь. — Все дело в руках вашего величества, — отвечал тот канцлер. Петр начал настаивать, чтоб щука объяснился. И тот сказал, по последнему договору с Россией Польша лишилась своих прежних границ так не угодно ли будет Вашему Величеству возвратить ей хотя половину уступленного, например, Киев с округом?» Царь объявил, что это невозможно, что для Польши довольно и Лифляндии. Переговоры продолжал Головин, приехавший с царем. Он объявил, что уступка Киева невозможна без согласия Думы и казацкого гетмана, что она может произвести внутреннее волнение в России — «Если это трудно для России, то еще труднее побудить к войне речь посполитую», — отвечал Щука. «Возвратить, по крайней мере, нам заднепровские городки, Терехтемиров, Стайки, Триполье, также некоторые села от Стародубского полка, и не запрещайте населять Чагирин и другие окрестные места». «Ничего этого нельзя уступить без совета с Гетманом, потому что царское величество ничего силою от Украины не отнимет», — сказал Головин. Разговоры с Щукою этим и кончились. Но с августом заключен был новый договор. Союзники обязались продолжать войну всеми силами и не оканчивать ее без взаимного согласия. Царь обещал королю прислать от пятнадцати до двадцати тысяч пехоты, хорошо вооруженной, в полное его распоряжение с обязательством выдать деньги на учреждения провианских магазинов, выставить в Витебск десять тысяч фунтов пороху и выплачивать в продолжении трех лет по сто тысяч рублей». Король будет употреблять свои войска против шведов в Лифляндии и Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля, обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях, а Лифляндию и Эстляндию царь оставляет королю и Речи Посполитой без всякого притязания. Так как исход войны неверен, И так как вследствие войны за испанское наследство немецкие владения короля могут подвергнуться большой опасности, то союзники условились принять посредство цесарское, французское, английское, бранденбургское и голландское и мирные предложения посредников выслушивать, что, однако, нисколько не должно вредить нынешнему и прежнему договору о новом договоре дать знать королю датскому. В тайной статье царь обязался прислать королю 20 тысяч рублей, дабы некоторое награждение и милость показать тем из польских сенаторов, которые способы сыщут привести в постановленные союзы и Речь Посполитую. По отзыву видевших Петра в биржах, Он очень основательно рассуждал о своих и чужих морских делах. Говорил, что у него будет до 80 кораблей, 80 и 60 пушечных, и в числе их один построенный по собственному его чертежу под названием «Божие предвидение». На этом корабле изображен святой Петр, а внизу представлена лодка, на которой дети пускаются плавать по морю. Царь хотел этим выразить, что в России мореплавание находится еще в младенчестве. Весь девиз сочинен царем. Царь очень сведущ в географии, черчении и рисовании и прилежно занимается этими предметами. Свидание в биржах во временнике Московского исторического общества. Книга, 17 -я. Свидание Петра Великого с Августом, вторым в биржах, временник, книга 17, отделение 3, страницы 10, 17. Дела польские, 1701 года, в Московском архиве Министерства иностранных дел, Центральный государственный архив сношения России с Польшей, 1701 год. Дела малороссийские того же года. Там же. В начале марта Петр возвратился в Москву, и вслед за ним явился от августа генерал-адъютант за деньгами. Взяли в приказах в ратуше, не достало. Взяли в Троицком монастыре тысячу золотых. Преображенского полка поручик Меньшиков дал 420 золотых. Богатый гость Филатьев дал 10 тысяч рублей. Польские дела 1701 года в Московском архиве иностранных дел. Исполнено было и другое обязательство. Князь Репнин... 2000 20 тысяч пехоты для соединения с саксонскими войсками августа находившимися под начальством генерал фельдмаршала штейнау 21 июня репнин достиг кокенгаузена и войско его заслужила похвалы штейнау люди вообще хороши писал фельдмаршал не больше 50 человек придется забраковать У них хорошие маастрихтские и люттихские ружья, у некоторых полков шпаги вместо штыков. Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы, работают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказания. Особенно похвально то, что при целом войске нет ни одной женщины и ни одной собаки. В военном совете московский генерал сильно жаловался и просил, чтобы женам саксонских мушкетов запрещено было утром и вечером ходить в русский лагерь и продавать водку, потому что через это его люди приучаются к пьянству и разного рода дебоширству. Мушкеты — это саксонские мушкетеры. Генерал Репнин человек лет сорока. В войне он немного смыслит, но он очень любит учиться и очень почтителен. Полковники — все немцы, старые, неспособные люди, и остальные офицеры — люди малоопытные. Но многоопытные учители дурно себя показали предлюбознательными учениками». Карл XII также неожиданно напал и на саксонцев при Риге, как на русских при Нарве. 9 июля он благополучно переправился через Двину ввиду неприятельского войска и после двухчасовой битвы в пух разбил Штейнау. Саксонцы потеряли всю артиллерию, весь лагерь и две тысячи человек войска, тогда как из шведских рядов выбыло только пятьсот человек.